Яна Лет. Мир из прорех. Иные земли. Краткое содержание второй части. В новой реальности электричество под запретом, потому что оно открывает двери существам из другого мира. Но бывшей Москве удалось сохранить прежнее величие. Сандр, новый правитель города, мечтающий возродить цивилизацию, построил большую лабораторию, где трудятся талантливые ученые. Здесь находит себе работу и Артём, которому льстит благосклонность Сандра. Теперь у них с Каей есть крыша над головой и защита городских стен. Но порой эта безопасность кажется мнимой. Кая чувствует во всем происходящем какой-то подвох. Одна против целого города, она пытается разобраться в том, что скрывают в себе темные подвалы лаборатории. Кая даже не подозревает, насколько близка к разгадке страшной тайны. О начале путешествия Каи и Артёма и последующих событиях вы можете узнать из аудиокниг «Мир из прорех. Новые правила» и «Мир из прорех. Другой город».